Конечно, мы не решились просить его подписать нашу петицию, но, думаю, прожив он лет десять неудел, непременно оказался бы в числе подписантов. Двигался он явно в этом направлении, и его мемуары, конечно, вовсе не были делом случая. Так или иначе, атмосфера тех лет была весенней, полной надежд и ожиданий. Фестиваль в Москве, затем выставка США – Первые за всю нашу историю ласточки с Запада разбили напрочь вбивавшиеся в нас мифы. Смешно было говорить о загнивающем капитализме. По своей важности эти события можно поставить рядом с разоблачением Сталина. Неожиданное сближение с Югославией и начинающаяся ссора с Китаем. Иностранные туристы, редкие, но все-таки достижимые импортные товары. Москва преображалась на глазах. Вместо уголовного трущобного города моего детства с бандами подростков в сапогах, плащах и кепках с разрезом возникал город, жители которого толпились в книжных магазинах, набивались в залах, где выступали поэты, ломились в театр «Современник», а из окон домов по вечерам несся уже не утесов, а джаз и рок-н-ролл, купленные тайно с рук переписывали его с радиоприемников на рентгеновские пленки, и эти пластинки миллионами раскупались у предприимчивых людей. Если смотреть на свет, на них видны были изображения чьих-то грудных клеток. Так это называлось «рок на костях». Подростки начинали обзаводиться узкими штанами, такими узкими, что залезть в них было геройским делом. И хоть комсомольцы-дружинники ловили их поначалу, били – Резали брюки ножницами, все-таки пробивалась эта мода и скоро вся комсомолия щеголяла таких же. На Садовом кольце по маршруту троллейбуса «Б» промышлял нищий. Он ходил в троллейбус, снимал кепку и говорил громко, никому конкретно не обращаясь. «Дорогой товарищ Тита, ты теперь нам друг и брат. Как сказал Хрущев Никита, ты ни в чем не виноват. «Помогите борцу за ослабление международной напряженности!» И ему, конечно, подавали щедрой рукой. А по всей Москве в учреждениях и конторах пишущие машинки были загружены до предела. Перепечатывались для собственной потребы или для друзей стихи Гумилева, Мандельштама, Ахматовой, Пастернака. И было такое чувство, словно понемножку осторожно Все расправляют затекшие от долгого сидения члены, пробуют шевелить конечностями, переменить позу, а все тело от этого покалывает, будто тысячами иголочек. Ничто вроде бы уже не держит, можно и встать, да отвыкли, отучились стоять на двух конечностях. Возрождение культуры у нас после полустолетнего господства чумы Повторила этап развития мировой культуры. Сначала фольклор, былины, сказания, передававшиеся из уст в уста от поколения к поколению. Затем песни трубадуров и менестрелей, стихи и поэмы. Наконец, проза, целые романы, трактаты, философские опусы и публицистические сборники, открытые письма и воззвания, журналистика, так сам издат в ускоренном ритме, охватил ступенька за ступенькой историю культуры. Уже в 70-е годы даже фильмы сам издатские начали выходить. Когда-нибудь у нас, думаю, поставят памятник политическому анекдоту. Это удивительная форма народного творчества нигде в мире не встречается, только в социалистических странах, где люди лишены информации, свободной печати, и общественное мнение, запрещенное и репрессированное, находит свое выражение в этой необычной форме. Краткий, сжатый по необходимости, максимально насыщенный информацией любой советский анекдот стоит томов философских сочинений. Упрощенность анекдота оголяет нелепость всех пропагандистских ухищрений. Анекдот пережил все самые тяжелые времена, выстоял, разросся в целые серии и по нему можно изучать всю историю советской власти. Издать полное собрание анекдотов так же важно, как написать анекдот правдивую историю социализма. В анекдотах можно найти то, что не оставило следа в печати, мнение народа о происходящем.